Глава двадцать вторая. Рейлин. Первое время после того, как ее привезли к Ридлам, Рейлин была на грани жизни и смерти. Корнелия не отходила от нее, суетливо хлопотала рядом, и Рейлин, хотя и не открывала глаз, слышала ее и ощущала покой. Перед тем, как выйти из комнаты, Корнелия всегда прикладывала руку к лбу Рейлин. Ладонь у нее была прохладная, успокаивающая райская. Корнелия заботилась о Рейлин, как о родной, спорила из-за нее с мужем, который смотрел на больную так, будто недоумевал, что она здесь делает, твердил, что с ней слишком много хлопот, что она отнимает у них с Корнелией слишком много времени. «Отис, она же тебе ничем не мешает. Попробовала бы она еще мне мешать». «Твой обед всегда на столе в одно и то же время. Ничего не поменялось. Ей нужен только покой». Ридл уходил на крыльцо, пыхтя и ворчая себе под нос. И они оставались вдвоем с Корнелией. Бедная женщина. Не самого завидного мужа она себе выбрала. Иногда Корнелия бормотала в полголоса, будто сама с собой. Чего только не приходится от него терпеть, как избалованный ребенок все равно. Благодаря заботливому уходу здоровье возвращалось к Крейлин, и достаточно окрепнув, она стала мучительно размышлять, что уже ей теперь говорить, что делать. Наверняка ведь возникнут новые вопросы. Вряд ли Пиви разрешит ей остаться здесь, если она не сможет работать. Можно, конечно, сказать, что муж у нее скоропостижно умер, и ей было некуда идти. И это даже чистая правда, но могут ведь спросить, почему же она не осталась там, где жила с мужем, в привычном окружении? Разве это неблагоразумнее? То, что у нее нет родных, можно объяснить тем, что она росла в приюте. Но после стольких лет жизни с мужем, где же его родственники или хотя бы знакомые? Те, кто мог бы ей помочь, чтобы ей не пришлось скитаться по дорогам, переодевшись мужчиной. Неужели у нее нет никого из близких, на кого можно опереться? Почему она не нашла работу в своем городке? Вопросы, вопросы. Вдобавок ко всему, много сил уходило на попытки удержаться и не заглядывать в темные уголки сознания, где хранился ее самый страшный секрет. Рейлин снова и снова прокручивала в памяти их последние минуты с Уороном. Его слова, ее слова, ту долю секунды, когда она нажала на курок и тут же пожалела об этом, тут же захотела вернуть тот миг, когда пуля еще не вылетела из ствола. О Буче и его идиотской идее ей не хотелось думать ни секунды. Она не успела толком отгоревать, не успела подумать о том, как жить дальше, не было времени. Она действовала по обстоятельствам, так, как казалось лучше. Измученная этими мыслями, не могла Раэлин отогнать от себя и воспоминания о ящике. От них всякий раз перехватывало дыхание, хотя стоило только поднять глаза, чтобы увидеть за окошком сырой и теплый летний день. При мысли о нестерпимой жаре в тюрьме-парилке она скидывала с себя тонкую простыню. Воду она теперь пила без конца и все равно никак не могла утолить чудовищную жажду. А мучительнее всего был ужас от того, что она перестала бороться, покорилась судьбе. Тогда это ее не пугало, а сейчас очень даже. «Боже, помоги!» Дэл Рис заходил часто. Пару раз рано утром Рейлин видела, как он стоит в дверях и смотрит на нее. Она лежала с полузакрытыми глазами, наблюдая из-под едва разомкнутых век за тем, как он ее разглядывает. Потом Рис выходил из комнаты. Еще несколько секунд слышалось тихое журчание голосов его и Корнелии. Скрип двери, и Дел исчезал. Следом появлялась Корнелия с тазом теплой мыльной воды и принималась обтирать Рейлин, которая в это время старалась смотреть куда угодно, лишь бы не на свою добровольную сиделку. Корнелия выполняла свою работу деловито и спокойно. Надо — значит надо. Через пару дней Рейлин уже могла стоять, когда Корнелия придерживала ее за талию. Корнелия усаживала подопечную в кресло, расправляла простыни, ополаскивала ночной горшок и все это время без умолку болтала о каких-то пустяках. Оживленно рассказывала о летней жаре, о том, как поет та или иная птица, о том, что принесет поесть в следующий раз. Рейлин сидела молча и делала все, что ей говорили. Ей не хотелось доставлять Корнелии лишние хлопоты. На четвертое утро в доме Ридлов Рейлин впервые заговорила сама. Было приятно снова обрести настоящий голос. «Ты чувствуешь этот запах?» — спросила она Корнелию. Даже она сама слышала, как мягко звучит ее голос без странных грубоватых ноток, что были присущи Рею Кобу. Корнелия повернула голову и принюхалась — Тут же вытащила из-под кровати горшок и заглянула в него. Он был пуст. Я-то уж думала, забыла вылить. Нет там ничего. Я не про то. Это что-то другое. Здесь пахнет, как в. на лице Корнелии читалось недоумение. Я чувствую только запах от догов которые мы ели на завтрак, и к которым ты почти не притронулась. Рейли напустила глаза, чувствуя, как тепло приливает к щекам. «Должно быть, это у меня тут», — она показала на свою голову. «Ну, ну», — проворковала Карнелия. — «не волнуйся. После всего, что ты пережила, чего же еще ждать? Удивляться нечему. Ты просто потерпи. Вот поправишься, и это все тоже пройдет». Она вышла а через несколько минут вернулась с двумя вазочками, в которых стояли бледно-желтые цветы, обрамленные блестящими зелеными листьями. Одну вазу Корнелия поставила у кровати, а другую — на подоконник. Окно было открыто, чтобы в комнату проникал легкий ветерок. «Чувствуешь, как пахнет?» Рейлин чувствовала. «Люблю, как жимолость цветет. И я тоже», — улыбнулась Корнелия. Рейлин не сказала ей, что к сладкому аромату примешивается все тот же запах, совсем как наиву. Она сама не понимала, почему он так упорно преследует ее. В ящике осталось что-то от тех, кто побывал там до нее. Их тоска и боль, их неистовое желание жить. Рейлин понимала их, ведь это были ее чувства тоже. Она наверняка тоже оставила там частичку себя. Не только кровь и пот, лившиеся с нее ручьями, не только осязаемые физические следы. Какая-то часть отделилась от нее и осталась там даже после того, как Рейлин вытащил оттуда ее спаситель, Дел Рис. Это была ее кара за то, что она сделала. На пятое утро Корнелия вошла в комнату с улыбкой, готовая к дневным трудам, но в этот раз вместе с ней вошел он. Раэлин мгновенно натянула простыню до самого подбородка и уперлась взглядом в спинку кровати. Рис сказал «Доброе утро». Раэлин чувствовала себя неловко в постели и вообще. Она лишь наклонила голову в знак приветствия почти незаметно. Он заявил «Мне тут пришла в голову одна идея. Тут дело на пару секунд». И принялся за работу. Стал сооружать из бичевки шнур. Привязал его к столбику кровати, стоя так близко, что Рейлин пришлось отклониться в сторону. Бросил моток бечевки за окно и вышел сам. Затем Рейлин увидела, как Рис, надев катушку на большой палец, идет к магазину, разматывая бечевку на ходу, и ставит катушку на окно на расстоянии футов пятьдесят от дома. Рейлин подалась вперед, чтобы видеть, что он там делает. Несколько секунд, и Дэл уже был в магазине и стоял у окна. Он помахал рукой, и Раэлин поспешно откинулась назад. Она видела, как бечевка задергалась, слегка натянулась, и через минуту в комнату вошла улыбающаяся Корнелия. Он прицепил другой конец на крючок, а на него повесил колокольчик, — пояснила она. — Я сейчас пойду туда, а когда махну тебе из окна, ты тяни за свой конец. — Ладно, — ответила Рейлин. Когда Корнелия встала у окна и помахала рукой, в точности как только что Дел Рис, Рейлин дотянулась до шнурка и тихонько дернула. В утренней тишине раздалось чуть слышное звонкое «динь-динь». Рейлин увидела, что Корнелия торопливо идет обратно через двор, а за ней сердито топает сапогами Отис. «Ой-ой-ой-ой-ой», — -ой -ой -ой", подумала Рейлин. Корнелия вбежала в комнату и сказала, «Работает, как часы». Почти в ту же секунду в комнату вломился ее муж. «Это еще на кой?» — он указал на бечевку, обмотанную вокруг столбика кровати — «Это на случай, если я ей понадоблюсь», — сообщила Корнелия. «Женщина? Ты в своем уме? Не хватало еще бегать на ее звонки во время работы. Пора бы понимать, что дело прежде всего». «Отис, милый, это же только на случай чего-то неотложного». «Например?» — Корнелия бросила взгляд на Рейлин, и лицо у нее порозовело. «Всякие женские дела, Отис». «О, черт! Не хочу об этом слышать!» Он вышел за дверь, но перед этим рявкнул. «Неотложное дело у нее одно — вставать с постели и начинать отрабатывать свой хлеб. У меня подсчитано, сколько она мне должна». «Да когда она успела задолжать-то?» «Не огрызайся мне тут!» «Хорошо, милый. Пускай или делом займется, или убирается отсюда». «Хорошо, милый!» Ридл вышел, хлопнув дверью, а Корнелия повернулась к Рейлин, сидевшей на кровати. У той лицо стало, как у ребенка, готового вот-вот расплакаться, и она все теребила обрубок пальца. Корнелия села рядом, наклонилась к ней и погладила по руке. «Ну-ну, золотце, не расстраивайся из-за него. От него больше шума, чем дело, лает да не кусает». В отца пошел. Тот был тот, еще сварливый старый Мерин. Рейлин в ответ легонько тронула Корнелию за руку, на которой виднелись три круглых, неровно зарубцевавшихся шрама. Довольно крепко кусает, по-моему. Корнелия, в свою очередь, посмотрела на руку Рейлин, тронула культю на месте пальца. А это откуда? Рейлин быстро отдернула руку, спрятала ее под простыню. Несчастный случай, много лет назад. Карнелия вздохнула. Это все равно. Жизнь оставила на нас свои следы, по ним можно судить, что мы повидали. Вот и все. Она откинулась на спинку и стала разглядывать Рейлин, склонив голову к левому плечу. А я-то принимала тебя за мужчину. «Еще думала, когда принесла тебе пирог, по сравнению с другими, он очень даже милый». Рейлин слегка улыбнулась. «Ну, мне, наверное, надо было догадаться, что это не очень-то умно. Теперь мне наверняка скажут убираться отсюда и как можно скорее». «Об этом пока не тревожься. С управляющим можно договориться». «Другое дело ворон. Вот из-за кого надо беспокоиться. Воображает, что он тут главный». Рейлин вздрогнула при мысли о вороне, о том, что придется снова с ним столкнуться. «Может быть, он теперь будет вести себя иначе, но это как-то сомнительно». Она сказала, «А может, управляющий скажет, сама виновата. Ну, что наврала ему и все такое». Корнелия смотрела на нее понимающе. «Наверняка у тебя были свои причины. Мы всегда делаем то, что вынуждены делать. Иначе нельзя, правда?» «Мы — женщины. Вот что Корнелия хотела сказать. Именно женщинам чаще всего приходится гнуться, иногда до тех пор, пока не сломаешься, или пока тебя не сломают». В эту минуту Рейлин всем сердцем поверила, что они с Корнелией отлично поладят. Она мгновенно почувствовала родство. Пожалуй, надо хотя бы рассказать ей о себе, она же все понимает. Кажется, ей можно доверять, и они уже стали подругами. Рейлин спросила, «Хочешь знать, как меня зовут?» Корнелия улыбнулась. «Ну и дела! Так ты не Рейкоп?» Рейлин поёрзала на кровати. «Вообще-то да, но полное имя Рейлин. Рейлин Коп». Собеседница разулыбалась еще шире. «Вот это да! Ты зови меня Рейлин». «Ладно», — Корнелия поднялась с кресла и остановилась у двери. «Если что-нибудь понадобится, дергай за шнур, а к ужину я приду и принесу тебе поесть». «Ладно». Еще через пару дней они вошли в некий ритм, и Корнелия больше не приставала с вопросами. Рейлин начала понемногу вставать и ходить по дому, в ночной рубашке новой подруги, которая висела на ней мешком и доходила почти до пола. Корнелия была повыше ростом и на несколько фунтов потяжелее. Поначалу Рейлин могла добраться только до кресла и почти сразу возвращалась в постель. Но вот настал день, когда она почти все утро просидела в кресле у окна, наблюдая за тем, что происходит в лагере. Она была уже в состоянии сама ухаживать за собой и чувствовала себя почти здоровой. Ей хотелось одеться, но ее одежды нигде не было видно. Она пошла осмотреть заднюю часть дома, где обнаружила таз для стирки и стиральную доску. На веревке сушилось несколько рубашек Отиса. Платье Карнелии, шитое из того самого отреза, в котором ее муж прожег дыру, висело тут же. Рейлин хотела было снять его с веревки и надеть, чтобы выглядеть прилично, но подумала, что это будет невежливо. Корнелия может подумать, что она считает себя вправе взять платье, потому что заплатила за него. В итоге она осталась пока в рубашке. Поздно вечером Корнелия пришла из магазина и застала Рейлин на кухне в фартуке, повязанном поверх ночной рубашки, занятую приготовлением ужина. Корнелия всегда приходила домой чуть раньше отиса, чтобы успеть приготовить еду, пока тот заканчивает дела в магазине. Она остановилась в дверях с полными руками продуктов, мешком муки, сахаром и бобами, которые несла в кладовую. Да, Боже, ты мой! удивленно воскликнула она. Поглядите-ка, тебе же нельзя, ты еще не поправилась. Рейлин принесла от плиты блюдо с жареным вяленым окороком, вытерла пот лба и встала у накрытого стола, уперев руки в бока. — Я прекрасно себя чувствую, — заявила она. — Ну что тут скажешь? Ты приготовила окор, рис с томатным соусом и горошек, а бисквиты-то какие! Высокие и пушистые, как облачко! Выглядит просто отлично! — Я уже с ума начала сходить без дела, — призналась Рейлин. — Мне в радость снова готовить. Раньше я всегда... Она умолкла, прикрыла рот рукой. На нее вдруг снова нахлынула черная тоска, вспомнились их с уороном совместные ужины. До сих пор она не позволяла себе об этом вспоминать. Корнелия смотрела на нее вопросительно. Всегда... Что? Рейлин тяжело сглотнула. Готовила. Подруга взглянула на нее пристальней. Тебе плохо? У тебя расстроенный вид? Может, переутомилась? Я... Я просто вспомнила, как приятно было готовить для кого-то еще, не для себя одной. «И у тебя отлично получается, как я погляжу!» Корнелия. Та с довольным видом подошла к столу. «А? Где моя одежда? Мне было бы гораздо удобнее, если бы было во что одеться». «Я бы тебе подыскала что-нибудь, зная, что ты так скоро встанешь с постели», ответила Корнелия. «Твои вещи пришлось сжечь. Я не могла их отстирать. У тебя же месячные начались, помнишь? Пятно никак не отстирывалось. И на рубашку сзади тоже попало. Ты уж прости». «Может, у вас в магазине найдется что-нибудь подходящее?» Не говоря ни слова, Корнелия направилась в заднюю часть дома, где сушилось белье подошла к платью, которое шила сама, и сняла его с веревки, как будто прочитала мысли Рейлин. «Пусть твое будет. Ты же все равно за него платила». Рейлин вскинула руки. «Нет, я не могу его взять». Корнелия приложила платье к плечам Рейлин и пробормотала, как будто рассуждая сама с собой. «Пожалуй, немного ушить надо. Ты ведь поменьше меня». «Корнелия». «А ты, случайно, не проверила карманы моего комбинезона перед тем, как сжечь?» Корнелия все вертела в руках платье, прикидывая, как его подогнать по фигуре, но остановилась, услышав тревожные нотки в голосе Рейлин. «Нет, а что?» Рейлин опустила голову. «Последние деньги пропали». «Ничего», — сказала она, — Я подумала, не оставила ли там кое-что, но теперь припоминаю. Кажется, дома лежит, в номере четыре. Наверное, пора решать, что мне делать дальше. Поговорить с Пиви. Не могу же я жить в секции для холостяков. Теперь-то уж никак. «Ну нет, нельзя тебе уходить», — возразила Корнелия. Я как раз думала... «Ты же можешь помогать мне по дому, вот как сегодня. Я была бы ужасно благодарна. По крайней мере, пока ты не решишь, что делать дальше». Будь Карнелия единственной хозяйкой в доме, Рейлин согласилась бы, не раздумывая. Но ее смущал Отис и то, как он обходится с женой. Удастся ли Рейлин не обращать на него внимания? Работа, конечно, сильно выручила бы ее сейчас». Корнелия была, кажется, разочарована тем, что Рейлин не торопится с ответом, и та поспешно пояснила. Не уверена, что эта идея понравится всем. А, ты про Отиса. Рейлин бросила на нее виноватый взгляд. Корнелия продолжила. Посмотрим, что он скажет, когда попробует то, что ты приготовила. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Это моя мама так говорила. Вот в этом-то и беда. Хорошо, когда у мужчины есть сердце, а если нет? Впрочем, эту мысль Рейлин оставила при себе.